Глава вторая. Приветы из прошлого. О том, с кем у меня сегодня были встречи, тётка узнала по букетам. Словно я с фронта вернулась, а не с деловой встречи. Ругать или о чём-то спрашивать она не стала. Без вопросов забрала цветы, поставила в две одинаковые вазы на подоконнике, а потом откнулась в документы. За такое понимание её хотелось обнять. Не представляю, как бы сейчас рассказывала о встрече с Ильёй. Он ведь почти уговорил меня на чай, почти поцеловал. Отвернулась в самый последний момент. Не смогла, даже ради Сашки, который боготворил своего доктора, даже ради того, чтобы узнать, насколько со мной всё плохо. Прохрипела: "Прости!" и убежала, словно кто-то гнался позади. Кстати, забыла сказать. Тётка отвлеклась от договора. На домашний телефон час назад профессор один звонил. Роберт Вяземский, вроде бы так он представился. своей мамаше хватило ума не сообщать ему номер мобильного, но наш городской она дала. А то упоминание своего первого мужчины, я чуть не споткнулась на ровном месте. Больше 4 лет от Роберта не было никаких вестей. Как я ушла от него, оставив записку, так он и вычеркнул меня из жизни, без звонков, попыток вернуть или хотя бы пообщаться. И что ему нужно? Мужского внимания мне на сегодня уже хватило, с избытком. Улыбаться, как Платонова, не было желания. Бороться с чужими чувствами не осталось сил, а прошлое даже вспоминать не хотелось. "Ну глаш", тётка развела руками. "То же, что и всем. Поговорить. Ты у меня нынче девушка на расхват. Правда, этот вяземский мне не понравился. Заношивый". По голосу слышно, что корона на мозг давит. "А о чём говорить? Он не сказал". "Я спросила, но не настолько я важная птица, чтобы мне докладывать". Лариса Аркадьевна протянула бумажный листок. «Тут его номер. Сказал, что сейчас в наших краях. Ждёт-с». От тёткиного отчёта я даже усмехнулась. Это было так в стиле Роберта. Найти меня в другом городе, раздать задания незнакомым людям и ждать, что прибегу по первому зову. Даже то, что я уже давно не его ручная собачонка, не останавливала. Ясно. Я забрала листок и, не глядя, положила на комод. «И ты не будешь осчастливливать его величество?» С иронией уточнила тетка. «Не знаю, сейчас точно нет». От верхней одежды я избавилась быстро. Осталось вымыть руки и сделать то, чего хотелось больше всего — взять на руки Сашу. Ломала уже без ее улыбки и смешного агу. «Не уверена, что этот важный индюк отстанет от тебя просто так». Тетка снова вернулась к договору. На столе зашелестели бумаги, появился калькулятор. И рядом вспыхнул экран моего старого ноутбука. Наша обычная, уютная обстановка. Ни мужчин, ни споров, ни проблем. Только дела и Саша. Если что, Зайфа Дровна обещала выучить Берти команде яйца. Отмахнулась я от последнего тёткиного намёка и взяла наконец свою сонную крашку на руки. К счастью, которая затопила душу, невозможно было привыкнуть. Моё маленькое солнце казалось настоящим чудом. увидев мамино лицо, Саша улыбнулась, широко, радостно, как голливудская звезда, совсем миниатюрная, обняла так, что тепло растеклось по всему телу, и на сердце отозвалось: "Дома. Я дома". Любовь моя похлёщёка. Ей было всего 7 месяцев, а я уже не представляла своей жизни без этого милого совершенства. Словно до Саши и меня самой не существовало. Так, бродила по миру пустая оболочка. Пыталась прибиться к одному мужчине, потом к другому. И только с малышкой по-настоящему заполнилась содержанием. Никто, наверное, не поверил бы, но даже первые бессонные месяцы после родов были в радость. Саша узнавала меня. Смотрела своими огромными глазёнками, тянула ручки, гладила грудь, когда я её кормила. А я во все глаза смотрела на неё и каждый раз с трудом сдерживала слёзы. Если бы всё сложилось иначе, если бы прежняя фантазия о любви была правдой, мы его счастье хватило бы на двоих. Не смог бы Марат устоять против такой красоты. Ни одно сердце не осталось бы холодным от доверчивого ладского взгляда и заливистого звонкого смеха. Моя малышка забирала много сил, но отдавала столько чистой любви, что и он бы полюбил. Пуст и сразу. Пусть спустя время и вопреки собственным страхам Воспоминанием, а не вестью и болью. В той прежней красивой фантазии нам троим было бы хорошо. Но кто-то сильно размечтался, заболел надеждами как болезнью. Вообразил, что наша встреча на пороге медицинского центра не случайна, что с фото в анкете донора на меня смотрел Марат. Такие смешные фантазии, настолько глупые, что могли прийти в голову лишь влюблённой дуре. А правда всегда оставалась правдой. У марата была я, удобная домашняя мышка, с радостью согревавшая постель и готовая исполнить любое желание своего господина. Была красавица Карина для выходов в свет и счастливого отдыха на островах. Никакого мы не существовало никогда. Иллюзия слишком сильно уставшей от одиночества женщины не было похожа на невидимый канал, по которому передавались все мысли и желания связи. И в родоме, когда моя малышка появилась на свет, За руку меня держал не он, а чужой, похожий мужчина. Поражённый любовью мозг выкидывал свои фокусы, чувствовал то, чего нет, видел, чего быть не могла, ловил запахи. Даже сейчас на моей собственной дочери терткие, мужские, какие остались в прошлом. Я не вылечилась ни за полгода, ни за год, не ни с посledней бессонной ночи, ни новый город, ни внимание других мужчин. Марат словно перестроил меня под себя, обрубил лишние корни, научил чувствовать своё тело, сделал зависимой от свободы, которую ощущала только с ним. Наверное, если бы не Саша, за свои фантазии я заплатила бы гораздо дороже, не только слезами, но где-то убавилась, где-то прибавилась. Судьба, как суровый налоговый инспектор, проверила доходы, убытки и отпустила с богом. К счастью, не в одиночество. «Кто самая красивая девочка?» Прогнав все непрошенные воспоминания, я расстегнула платье и спустила вниз бюстгальтер. «Это ты!» «Кого мама любит больше всех?» приложила малышку к груди. «Только тебя!» «А кто хочет маминого молочка?» Уговаривать мое солнышко поесть не пришлось. Тетка на миг отвлеклась от бумаг и глянула на нас с улыбкой. Саша по-хозяйски двумя ручками обняла грудь. И вскоря я почувствовала, как из головы начали вылетать все мысли. Стихла боль в ногах, окончательно отпустил холод. Остались только нежность и покой, словно мы не в Воронеже, а где-нибудь на берегу теплого моря. Будто за окном не промозглая осенняя погода, а жаркое лето. Хорошо было. Наверное, это спокойствие и помогло позже, вечером, когда малышка уснула, а тётка ушла в свою комнату. Взять с комода записку и набрать номер Роберта. Прятаться и называть адрес какого-нибудь кафе я не стала. Сообщила, что смогу встретиться под подъездом своего дома через час. И впервые в жизни великий профессор Роберт Вяземский не стал спорить со своей ученицей. Ответив «да», он положил трубку, а через час уже стоял под окнами, один, без цветов, знакомый и незнакомый одновременно. «Соврала бы, если бы сказала, что не представляла нашу встречу раньше. Я хотела, чтобы наши дороги пересекались, как-нибудь случайно в толпе или в одном из ресторанов, показать, что я не сломалась, что стало без него лишь сильнее, что изменилось внешне и внутри. Несколько раз я даже обыгрывала эту встречу в диалогах, а сейчас почему-то стало всё равно». Он протянул руку, чтобы поднести к губам и поцеловать моё. Я спрятала ладони в карманы бесформенной декретной куртки и лишь как равному спокойно кивнула. Ты изменилась. Тяжёлый бальный взгляд прошёлся по мне от макушки до удобных ботинок. А ты постарел. Прошло не так много лет с нашего разрыва, а выглядел Роберт как глубокий старец. Когда-то красивая пара дистай лица осунулась, тёмные густые волосы стали седыми и непривычно редкими. Пальто висело как на вешалке. «Хотя раньше телу Вяземского могли позавидовать модели мужского белья. Это точно был не тот мужчина, перед которым я хотела показаться сильной и успешной. Этому хотелось предложить присесть на лавочку и поправить шарф, который он так и не научился завязывать». «Заметно даже в темноте?» Роберт кивнул на тусклый фонарь под подъездом. «Слишком заметно». «Знаешь историю Дориана Грея? Того, чей портрет старел вместо него?» Вся моя голова склонила с набок. Со мной та же история. Только вместо портрета было кое-что другое. Медицинская карточка. Не думала, что когда-нибудь буду сочувствовать этому человеку, но сейчас сердце сжалось от жалости. Много всяких карточек, диагнозов и прочего. Вяземский отмахнулся. Только я приехал. Я хотел поговорить с тобой не об этом. Будто почувствовав, что разговор мне не понравится, я невольно отступила всего на шаг, но Роберт удержал за руку. Я был не прав тогда. Первое откровение прозвучало как гром среди ясного неба. Вначале признаться было трудно, потому не искал тебя. А сейчас. Левый уголок обветренных губ опустился. Выслушай меня, пожалуйста. Не знаю, сколько мне осталось, но ты должна знать. Одык на горле дёрнулся. Аглая, если бы можно было бы жениться, то только на тебе. Я не слишком высокого мнения о твоих родителях, но у них как-то получилось воспитать совершенно особенную девушку, настоящую, искреннюю, любящую, созданную для брака и семьи. Может, вопреки? Не думала, что Роберт ещё когда-нибудь сможет довести меня до слёз, но сейчас глаза защипало от влаги. Не надо дальше. Слышать его признание оказалось больно. Все это было полной противоположностью тому, что он говорил раньше. И тому, во что я верила. Тогда, сейчас, всегда. «Ты домашняя. Ради такой можно возвращаться домой, хоть и с далекой командировки, хоть с того света». Вяземский не замолкал. Будто рядом стоял кто-то с таймером и отчитывал его время. Он говорил лишь быстрее и громче. «Не было ничего примитивного в твоей простоте». Я тогда не понимал этого. Не было ничего скучного в одинаковых вечерах дома. Не представляешь, как мне не хватало их потом. Пожалуйста, не надо. Я не прошу меня простить. Даже тревожить тебя больше никогда не стану. Но не сказать правду не мог. Роберт внезапно отпустил мою ладонь, сотолил плечи. Ничего не осталось от того Атланта, которому я поклонялась. Ты правильно сделала, что ушла. Надейсь, что с другим у тебя получится лучше, чем со мной. Должно получиться. Такое сокровище ни один вменяемый мужчина не упустит. А такой слепой идиот, как я, вряд ли ещё встретится. Даже в этом хочешь быть уникальным. Сквозь слёзы я всё же рассмеялась. Надо же как-то поддерживать самооценку. Тебе давно нет. А с такой гордостью на меня больше никто смотреть так и не научился. Наверное, ты плохо искал. Куда нам, орлам, до простых смертных? Не замечал больше никого. Он снова горько усмехнулся. А когда замечал, вспоминал текст записки одной шустрой девчонки и пролетал дальше. Не хотел снова доводить кого-то до да "не могу больше, я лучше останусь одна". "Гуманна", голос сел. Будто понял, что его время окончательно истекло, Роберт бросил взгляд на мою руку, но не попросил поцеловать её на прощание. "Не оставайся одна, девочка". Он вдруг стал таким серьёзным, каким не был, даже намекая на свою болезнь. Ты не из тех, кто легко сможет тянуть эту лямку. Да, упрямства у тебя хватит, но это не твоё. Там наверху для каждого расписана роль, но твоя точно не в одиночестве. Слишком много тепла. Сгоришь, если не отдашь другому. И ты так уверен в моей роли? Я уже не сдерживала слёзы. Они текли ручьями, будто слова этого давно чужого мужчины, старика, срывали и старые, и новые заплатки на стенах дамбы. "Я там", Роберт взглядом указал вверх. "Уже почти местный. Мне теперь всё видно. А тебе одной оставаться не надо. Из-за меня не надо тем более". Он стёр большими пальцами две влажные дорожки с моих щёк, совсем как я убрал руки в карманы. Ты прости